Глава 9. Родная стихия Всю следующую неделю провели в постоянном блуждании по обильно разросшемуся лесу. Замечу, что делать это в хорошем снаряжении значительно проще и намного безопаснее. В груди обещанного нам трофейного снаряжения удалось отыскать немало полезных вещей. Трандиваэль не обманул, предоставив действительно лучшие доспехи, части из которых были явно сняты с офицеров. На экипировке не было и следов крови своих предыдущих владельцев. Либо отмыли, либо сработали чисто, но выбирать не приходилось, а я не из брезгливых. Девчонкам в этом плане пришлось намного сложнее. Они еще не успели перестроиться под местные реалии. Одежда была сделана из странной, но довольно приятной на ощупь ткани. Фасон простой, без излишеств. В принципе, как и положено в армии. Цвет зеленый, камуфлированный. Удалось подобрать комплект, хорошо подходящий по фигуре. Обувь изготовлена из мягкой кожи и по дизайну очень напоминает кирзовые армейские сапоги. Походив немного, быстро привык. В принципе, удобно. Самым интересным элементом была броня. Я даже применил идентификацию, чтобы узнать подробную информацию. Сержантский нагрудник Империи Рос. Изготовлен из отличной магически укрепленной стали магом-кузнецом людей. Интегрирован один средний и два малых накопителя маны. Я более тщательно изучил превосходный нагрудник и заметил три мутных кристалла, напоминающие неограненные алмазы, закрепленные на груди в области сердца. Алмаз. Средний накопитель маны. Емкость 1000 единиц. Алмаз. Малый накопитель маны. Емкость 500 единиц. Тут же подтверждала мои догадки система. Отлично. Не придется ничего придумывать, люди все уже давно придумали за нас. Вопрос запасания первозданной энергии решился сам собой. Осталось только найти необходимые источники большой емкости. Но зачем было интегрировать сразу три накопителя? В этом должна быть какая-то цель. Ладно, поэкспериментирую и разберусь. Все нагрудники были украшены замысловатыми узорами, а непосредственно под установленными накопителями увидел выгравированный герб империи. Картинка удивила своей четкостью и наличием множества деталей, и я сразу заподозрил ее магическое происхождение. Вряд ли технологии успели шагнуть столь высоко, тем более что даже в наше время такое можно было сделать только с помощью лазерной гравировки. На гербе был изображен разъяренный медведь, выпустивший длинные когти. На его голове красовалась корона. У неизвестного художника получилось отлично передать простой посыл. «К нам не лезь за грызу». Александр Владимирович взял в качестве тотемного животного старого доброго русского мишку, который вроде косолапый и неуклюжий, но когда его разозлить, порвет всех. Помимо нагрудника, я экипировал на себя поножи, защищающие ноги спереди до колена, наручи и шлем. Все это было также сделано из магически укрепленной стали и на вид выглядело довольно внушительно. Сталь экипировки имела цвет матового золота и совершенно не бликовала на солнце. Но выбор столь заметной расцветки все равно вызвал удивление. В лесу все, что не зеленое, бросается в глаза. «Ну да ладно, возможно, я чего-то не знаю». Столь качественной экипировки было мало и хватило не всем. Я даже подумал, что стоит выбрать что-то попроще, ведь нам предстоит проникнуть на территорию Империи, и сержантский набор неизбежно привлечет ко мне повышенное внимание. Возникнут ненужные вопросы, и не факт, что я смогу дать вразумительные ответы. Но с другой стороны, доспех всегда можно будет продать, ведь стоит подобная вещь довольно дорого. А теневые рынки существовали во все времена. В общем, решил, что пока мы находимся на территории эльфов, можно ходить так. А когда выйдем к людям, что-нибудь придумаю. Возможно, удастся как-то его перекрасить, чтобы не сильно выделяться». Из тех вещей, которые не подошли никому, я нещадно вырвал все накопители, которых, к моему удивлению, оказалось достаточно много. Большинство было малой емкости, всего 100 единиц. Такие камушки были на доспехах обычных бойцов империи Рос. Император позаботился и об обычных бойцах, что вызвало некую долю уважения. Раньше о рядовом составе армии думали мало. Понять, как использовались артефакты, пока не удалось. Все они были абсолютно пусты. Скорее всего, в них нужно поместить некие заклинания и заполнить стихийной энергией. Для начала решил узнать, как хорошо алмаз держит магическую энергию. Вложив в самый маленький камушек 10 единиц маны, убедился, что имперские маги не ошиблись с материалом для хранения магии. Инфополе подсказало, что камень потеряет всего одну единицу маны за неделю. Это уже совершенно другое дело. Такие свойства алмазов сделали их невероятно ценными в Империи Рос. И на крайний случай часть трофеев можно будет продать. Далее решил попробовать создать артефакт, стреляющий ледяной иглой. Для этого представил желаемый эффект и усилием воли поместил мыслеобраз внутрь алмаза. вена уже привычно вспыхнули синевой, и я почувствовал отток магической энергии из источника. Перенос простенького заклинания отнял у меня пять единиц маны, плюс еще десять требовалось залить внутрь накопителя, но в итоге я своего добился. Малый артефакт «Ледяная игла». Требование маны – 10, зарядов – 1 из 10, созидательный опыт – плюс 5. Отлично. В принципе, ничего сложного, но расход маны значительно больше. Вручив готовый артефакт Наташе, предупредил всех, чтобы спрятались за камнем, и попросил ее активировать заклинание. Провозившись пару минут, жена все же смогла выпустить ледяную иглу в желаемую точку. «Все очень просто. Нужно посмотреть в нужную точку и отдать мысленную команду на активацию», — прокомментировала свой успех Наташа. «Значит, воспользоваться такими артефактами может кто угодно», — высунувшись из-за камня, спросила Соня. «Почему тогда эльфы не в курсе, что им в руки попала такая ценность?» Думаю, знай они о свойствах алмазов и их скрытых возможностях, вряд ли они бы попали к нам в руки. Разговор шел на русском, так что понять, о чем мы говорим, Филанаэль не имела возможности. «Не обязательно», — не согласился я с мнением девушки. «Наташа тоже маг, просто мы пока еще не знаем, к какой стихии она тяготеет. И возможность управлять первозданной энергией — У нее есть. Возможно дело именно в этом. Можно попросить активировать артефакт Эльфийку, тогда узнаем точно. После недолгого мозгового штурма пришли к выводу, что попробовать стоит. Если получится, то оборонять лес станет значительно проще. Решили не откладывать эксперимент в долгий ящик и вновь зарядив артефакт, я вручил его фиалаанаэль, не забыв объяснить, что с ним надо делать. Услышав, что от нее требуется, девчонка завороженно приняла крошечный камушек, и уже через несколько мгновений с ее руки сорвалась ледяная игла и, ударившись о стену пещеры, разбилась на мелкие кусочки. Фиала Ноэль молча открывала и закрывала рот, не в силах справиться с эмоциями. А мы получили достоверную информацию, что пользоваться артефактами могут все. Главное – знать, какое заклинание помещено внутрь. Влада ультимативно пожелала присоединиться к экспериментам, так что пришлось переместиться к источнику и продолжить там. По пути не разговаривали, на этом настояла эльфийка. Все же места тут опасные, и стоит быть настороже. Мы не в игре, и жизнь у нас теперь только одна. Воскрешение не предвидится». Отправились всем составом. Друзьям надоело сидеть в пещере, им хотелось изучить новый мир. Добрались без приключений и по пути увидел лишь одну тепловую отметину небольшого кабанчика. Расположившись у источника, в котором осталось всего 6398 единиц маны, продолжили эксперименты. Мы решили не опустошать его полностью. Неприкосновенный запас нужен всегда, да и друзья не дадут долго копаться. Не надо уметь читать мысли, чтобы догадаться, о чем они думают. Им тоже не терпится найти свою стихию. По большому счету, с магией игралась только Влада. После короткого рассказа о своих успехах в нелегком деле познания стихии воды, подруга с жаром принялась колдовать». По моему совету, она не стала расходовать много маны и начала с самого простого. Какое-то время все с замиранием сердца смотрели, как вода, повинуясь воле волшебницы, принимает различные формы. А Влада, вошедшая в роль великой чародейки, очень артистично машет руками, имитируя движения из какого-то старого фильма. Я же не стал тратить время и дефицитную энергию, ограничившись лишь проверкой малого накопителя на предмет самостоятельной зарядки от источника. Положил алмаз внутрь заметно уменьшившегося гейзера и понаблюдал за ним несколько минут. Но ничего не произошло. Сам факт соседства со стихийным источником не имел никакого значения. Алмаз оставался абсолютно пустым. Тогда я перегнал в него 500 маны из собственного запаса и убрал в небольшой мешочек, закрепленный на поясе. Батарейка на черный день никогда не помешает. Этот процесс сопровождался яркой иллюминацией. Источник в груди зажегся столь ярко, что это свечение было заметно даже сквозь нагрудник, хотя я не понимал, как такое возможно чисто физически». До этого мгновения мне еще не приходилось перегонять сквозь тело настолько большие объемы первозданной энергии, но организм справился без последствий. Надо быть поосторожнее с заклинаниями, требующими много маны. Судя по внутренним ощущениям, ограничения наложены системой неспроста. Боюсь, что организм на данном уровне своего развития просто не способен справиться с перемещением столь массивного объема стихийной энергии. Полностью заряженный алмаз приобрел насыщенный синий цвет. Рассказав всем о сделанных выводах, начал расспрашивать Фиоланаэль, наблюдавшую за колдующей Владой глазами ребенка, первый раз попавшего в магазин сладостей. Времени бездумно блуждать по лесу в поисках стихийных источников у нас не было, поэтому попросил вспомнить обо всех странностях, происходящих в лесу. Возможно, звери на каком-то участке более агрессивны, возможно, растения кучкуются в определенных зонах, возможно, есть абсолютно безопасные поляны, где не было замечено ни одного хищника. Попросил вспомнить, есть ли поблизости источники ключевой воды, где дует самый сильный ветер. В общем, все, что не кажется ей обычным. Девчонка надолго задумалась и уже через несколько минут начала выдавать информацию. После моих слов она вспомнила несколько мест поблизости, которые попадают под мои критерии необычности. «Уже что-то», — подумал я, — «возможно, нам повезет». Всю следующую неделю я бегал по лесу вслед за девчонкой и проверял различные участки на предмет наличия стихийных источников. Первой находкой был средний источник жизни с приличной емкостью 397, 345 из 450 тысяч. Теперь, когда со мной постоянно был мешочек, полный алмазных накопителей, необходимость тащить к источнику всех отпала. Мне только и требовалось, что заполнить один из них и вернуться в пещеру, но я, на всякий случай, заполнил сразу три из шести имеющихся средних накопителей. Слишком далеко мы забрались от временного дома, да и путь был откровенно опасным. Если бы не знание фиала Ноэль о местных опасных видах растений и животных, то я бы точно пару раз нарвался бы на неприятности. Скорее всего, я бы справился». Все же мой модифицированный организм убить довольно проблематично, но несколько не самых приятных моментов в жизни мне было бы обеспечено. Как я и предполагал, магом жизни стало Наташа. Как только я вошел в пещеру, жена взволнованно заозиралась, она сразу почувствовала тепло в груди и щенячьей преданным взглядом посмотрела на меня. Улыбнувшись душе такой реакции, я протянул ей один из трех камушков, светящихся равномерно золотистым цветом. Отметив про себя, что уже второй человек чувствует тепло в груди, когда оказывается в непосредственной близости от родной стихийной энергии. Мне же ничего подобного ощутить не довелось. Возможно, мультистихийникам не свойственна эта особенность. Но выводы делать рано, я еще не встретился со стихией огня. Удалось выяснить одну особенность. Если заполнить накопитель, можно довольно быстро. Я проделал это в два этапа, не решившись одномоментно перегнать по организму одну тысячу единиц маны. То процесс изъятия энергии, как и при подключении к природному стихийному источнику, зависит от показателя духа. Так вот, зачем в броне сержанта было установлено сразу три накопителя. Средний, скорее всего, являлся обычной батарейкой, а в два малых были помещены какие-то заклинания. Если я правильно понял, то после внедрения в алмаз мыслеобраза он превращается в артефакт и теряет возможность отдавать энергию, но это еще надо проверить. Наташа не дожидаясь заполнения источника попробовала воспользоваться энергией жизни, направив ее на излечение мелкой травмы леши который неудачно наступив на острый камень упал разодрав кожу на руке по неопытности она взяла слишком много маны засверкав золотом так что привыкшие к полутьме пещеры глаза болезненно закрылись и обрушила этот поток целительной энергии на друга. Эффект был просто потрясающим. За одно мгновение рана на руке Лехи исчезла, как и все мелкие царапины, полученные во время пещерной жизни. Кожа разгладилась и стала заметно моложе. А потом вдруг сообщил изумленным до глубины души голосом, что никогда не чувствовал себя лучше. Он как будто бы сбросил несколько лет. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Спросил Женя, когда первый восторг прошел, и в пещеру вернулась тишина. «Если ты имеешь в виду то, что Тор и остальные все еще могут быть живы, то да, мы думаем об одном». По изумленным лицам друзей я понял, что пока не все к этому моменту пришли к логичному выводу, что если магия жизни может омолаживать организм, то соклановцы могут все еще быть живы. «С ними была Шайни», — возбужденно проговорила Наташа. «Она была вторым хилом клана и просто обязана была стать магом жизни». «Давайте не будем заранее себя обнадеживать», — спустил всех с небес на землю я. «Вы хоть представляете, сколько всего могло случиться за это время? Омоложение не спасет от стрелы в голову или любой другой неприятности». Да и неизвестно, что стало с лидерами стражей после покушения на императора. Все это нам только предстоит выяснить. Все согласились с моей позицией, хоть и с большой неохотой. В их глазах очень ярко вспыхнула надежда на встречу с остальными. Возможно, первый раз с момента пробуждения мы отправлялись спать в относительно хорошем настроении. Я попросил Наташу повременить с экспериментами, пока она не получит доступ к инфополю. Всё же, когда имеешь возможность точно дозировать ману, жить становится намного проще. Как только ее источник заполнился, жена плотно поела, и я активировал процесс преобразования клеток ее головного мозга. «Эх, жаль, что я пока не могу сделать из них титанов». Мне было бы намного спокойнее за судьбу друзей, которые остаются с эльфами. Возможности организма, моей новой расы, намного превосходят человеческие. Взять те же глаза. Сколько преимуществ дают разные режимы зрения? Влада не смогла увидеть стихийный источник. Она его почувствовала. Открытие доступа к инфополю никак не улучшило ситуацию. «Если я видел магию на определенном расстоянии, в зависимости от силы источника, то остальным придется опираться лишь на чувства, которые работают только в непосредственной близости от источника магии». «Я получаю сообщение от Миране», — шокировала нас заявлением Наташа, — «как только проснулась». «И что, она говорит, не смог придумать ничего умнее я?» «В основном ругается и угрожает», — довольно равнодушно ответила жена. «Пока ничего интересного. Она еще не осознает, что положение дел изменилось и пытается что-то требовать. Буду ее учить». Жена очень кровожадно потерла ладошки друг об друга. «Надеюсь, магия жизни мне в этом поможет». «Кир, дай мне еще один накопитель. Первый закончился, а во втором осталось не так уж и много энергии». «Как только заполню источник, верну. Если будешь рядом с тем местом, заряди новую». Я молча кивнул и протянул ей последний алмаз, горящий золотым цветом. «А как вы общаетесь?» — с неподдельным любопытством спросила Соня. «Система по моей просьбе сформировала чат, куда приходят текстовые сообщения. Я намеренно так сделала». «Если буду слышать чужой ненавистный голос у себя в голове, то сойду с ума. А так можно представить, что она где-то далеко, и относиться к этому как к неизбежной неприятности». «Здорово придумано», — не смог не отметить я. «Эх, вот бы и нам скорее научиться использовать стихийную энергию и получить доступ к инфополю», — мечтательно проговорила Соня, мельком поглядывая на меня. «Намек понял, как только Наташа опустошит второй накопитель, будем выдвигаться на поиски», — сказал я друзьям, которые довольно заулыбались, а потом обратился к Фиоланаэль, которая болтала с Владой. «Мы можем наведаться в ваш город. Мне бы не помешало иметь при себе побольше накопителей, чтобы не бегать к стихийным источникам слишком часто». «Можем, но за один день не управимся. Город находится в самом центре леса. Дорога не близкая». Я посмотрел на друзей, и те синхронно кивнули. «Мы справимся», — продублировала общее решение Наташа. «Влада сможет нас защитить, а я теперь могу исцелить любую рану. Иди, накопители с разным типом энергии потребуются нам в походе». Тут она права. Прежде чем лезть в полную опасности империю людей, нужно хорошо подготовиться. Пока объем собственного источника слишком мал и иметь запас накопителей с различной стихийной энергией жизненно необходимо. Мы выдвинулись в путь, как только смогли. Я попросил Фиала Ноэль построить маршрут так, чтобы пройти в относительной близости от известных ей подозрительных мест». Это немного увеличивало время пути, и ночь, скорее всего, застигнет нас в лесу. Но у эльфов было создано множество убежищ, где их соплеменники могут безопасно переночевать, так что по этому поводу я не переживал. Мы бежали в легком темпе уже часов пять. Уровень координации движений обновленного организма позволял ни в чем не уступать в ловкости эльфийке, которая чуть ли не с пеленок учится передвигаться по лесу бесшумно. Фиала Ноэль выбрала маршрут по известным только ей приметам, и я пожалел, что у меня нет интерактивной карты, потому что случись что с проводницей, добраться до своих будет достаточно проблематично. Уровня вашего личного совершенствования недостаточно, чтобы изучить умение картография. Требуемый уровень – один. О, как? Значит, это в принципе возможно. Уже хорошо, буду знать. Нужно поскорее поднять уровень. По мере нашего приближения к центру эльфийских земель лес становился более обжитым. Опасных видов растений становилось все меньше, а на полянках даже удалось разглядеть вспаханную землю и работающих в поле эльфов. Встречались и лесные пастбища домашнего скота. Постов охраны было много. Все они располагались на деревьях и были прекрасно замаскированы, но от измененных глаз титана укрыться сложно. Периодически встречались изумительные по красоте поляны, превращенные эльфами в места отдыха, где каждый может побыть наедине с природой и расслабиться. Похоже, у этого народа на генетическом уровне заложена близость с природой. Они ее очень любят, и она отвечает им тем же. У одного из родников с кристально чистой ледяной водой, бьющего прямо из земли, Я обнаружил маленький стихийный источник, заполненный практически полностью. Идентификация подсказала, что там скопилось 87 654 из 90 000 маны. Очень скоро он вырастет в средний Сделав кратковременный привал, заполнил пару малых накопителей и убрал светящиеся яркой синевой камушки в мешочек на поясе. Долгожданное событие произошло уже в сумерках. Я понял, что чувствовали Влада и Наташа, когда говорили о родной им стихии. Невероятное тепло в груди, ощущение прикосновения чего-то родного и невероятное умиротворение. Вот что я почувствовал, когда попал в зону действия Источника Огня. «Я знал, что здесь располагается место силы», — улыбнувшись, проговорила Фиала Наэль, глядя на меня. «Ты нашел свою родную стихию?» «Да, нашел», — не стал скрывать я. «Я говорил ее отцу, что могу управлять любой стихийной энергией, так что тайны в этом не было. Но как ты узнала, что здесь находится место силы?» «Пойдем, сейчас сам все поймешь. Это лучше один раз увидеть». Эльфийка ускорила бег. И уже через несколько минут среди деревьев я уловил всполохи огня, которых с каждым шагом становилось все больше. Вскоре моим глазам открылось настоящее чудо. Среди вековых деревьев располагалась россыпь небольших купалин, от которых шел пар. В диаметре они не превышали семи метров и были соединены между собой небольшими ручьями. Надо всем этим великолепием прямо в воздухе горел магический огонь, переливаясь оттенками красного и оранжевого. Он был как будто живой и реагировал на малейшее дуновение ветра. «Горячий источник», — прокомментировала эльфийка. «Он очень выручает нас зимой. Вокруг него природа всегда остается живой». Но я ее не слушал. Я всматривался в системный лог. Большой мультистихийный источник. Емкость 3 млн. 987 тыс. 543 из 5 млн. маны. Стихия огня. 1 млн. 657 тыс. 876 тыс. Стихия воды. 1 млн. 234 тыс. 652 тыс. Стихия земли. 1 млн. 95 тыс. 15 Желаете подключиться к источнику?